Отопление придумали трусы. Я переехала из Москвы в Лондон в январе. Дома было очень холодно, где-то плюс 18. Мне казалось, что я в Антарктиде. В первый день я училась пользоваться пультом управления полетов температуры нашего дома. Мой муж, прожив уже несколько лет в Англии, совершенно привык к прохладной утренней свежести, а для человека неподготовленного это было испытанием. Почти у всех британцев бойлер включается пару раз в день. Утром, чтобы проснуться и принять душ в тепле, и вечером, чтобы поужинать и лечь спать в теплую кровать. Прошло пять лет, я снижала температуру постепенно на градус, а потом еще на один, а потом еще. И теперь, наконец, мне комфортно при плюс 17, плюс 18 дома. Но среди моих знакомых есть несколько семей, которые, иммигрировав в Британию несколько лет назад, до сих пор топят дом до тропических температур. Несмотря на то, что британцы, конечно, народ горячий и ходят в футболках и балетках зимой, они, знаете ли, всё равно мёрзнут. По крайней мере, иногда включают отопление. Иначе почему вдруг огромной популярностью пользуются специальные свитера для дома, тёплые пижамы и грелки. Грелка – вообще суперподарок, особенно на Рождество. Также во многих британских домах найдутся специальные пледы, в которые можно нырнуть с руками и в тепле смотреть телевизор. И, моё любимое, специальные подушки для щелей, не пропускающие холод. Я долго не могла понять в магазинах, что же такое прекрасное они тут продают, для чего нужна длинная подушка в виде таксы или лисы шириной в 10 сантиметров. Года через два увидела у английских друзей дома такую около входной двери, и пазл сложился. Иммигранты первое время всегда много тратят на отопление, но высокие счета охлаждают их горячий пыл и сильно закаляют. Многие закупаются электрическими простынями и одеялами. Некоторые, например, мы, пытаются утеплить дома, В своем доме мы утеплили полы, стены, поставили новый бойлер, радиаторы, сделали теплые полы в ванных комнатах. В одной из них поставили радиатор, его там попросту не было. Поменяли однослойные окна на двойные. Казалось бы, мы сделали все, что можно, но холод к нам все равно приходит. Старый дом, ничего не поделаешь. Что уж говорить о среднестатистических британцах, которые привыкли терпеть лишения и неудобства. Ежегодно сотни пенсионеров умирают из-за плохого качества жилья и нехватки денег на отопление. Каждую зиму правительство старается поддержать их, но помощи явно недостаточно. Но поколение британцев все же закалены холодами. Детей тут кутать не принято, и если увидите зимой девочек в туфельках, а мальчиков в шортах, не удивляйтесь, это нормально. У некоторых мальчиков шорты это вообще обязательная школьная форма. Да, даже зимой. Кстати, многие дети тут и шапки в холода не носят. Говорят, что им жарко. Дети с малолетства сидят на полу в школе, потом на асфальте на улице. В моём детстве так делать было нельзя. Взрослые ругали и предупреждали о том, что всё это закончится плохо. А своему ребёнку я это запретить не могу, потому что для него это норма. Есть много девушек, которые едут на вечеринки в клубы зимой, в босоножках и без верхней одежды. Часто там нет гардероба, и чтобы не бросать пальто и куртки, куда попало, многие выбирают такой радикальный вариант. Сколько раз видела в метро этих бесстрашных девушек с голой спиной, выбегающих на улицу навстречу нулевой температуре и синим куриным ножкам. Я, к сожалению, такого уровня просветления еще не достигла, и от таких экзорсисов Сразу сваливаюсь с простудой.